Глава 14. Раскрытие карт. Мы быстро проезжаем к Кенсингтону, несёмся по Вестерн Авеню, и уверенность Колли создаёт у меня впечатление, что она ездила по этому маршруту уже много раз. В разговоре я ограничиваюсь случайными репликами о том, о всём, но глаза держу открытыми и начинаю восхищаться тем, как работают здесь полицейские. Понадь с бриджу за нами следовала маленькая двухместная с двумя парнями в спортивной одежде. Возле Кенсингтона ее сменил фургон цветочника. У въезда на Вестерн-авеню он исчез, но когда мы проехали примерно две мили, с боковой дороги выехали в спортивной машине парень с девушкой и следовали за нами с милю, потом какое-то время мы ехали одни. Видимо, полицейские заблаговременно оповещали по рации о нашем маршруте и нас подхватывали там, где это удобно. У меня вся надежда на безотказную работу раций. Ведь если сменные машины ждут нас далеко впереди, а конь не вдруг свернет куда-то в сторону, мы, во всяком случае я, окажемся покинутыми. Объяснений со Сьеджелой я не жажду, разве что с оружием в руке. Раскрытие карт не заставит себя долго ждать, и надо, чтобы при этом все мои друзья находились поблизости. Иначе толку от меня будет мало. Отъехав от хайвея Кома миль 10, мы сворачиваем на просёлочную дорогу, ведущую к пригорку слева от шоссе. Кони смотрят по сторонам, но вокруг никого нет. Мы едем по этому просёлку и на вершине пригорка попадаем на подъездную аллею, идущую между деревьями. В конце её находится дом. Вокруг не видно ни людей, ни машин. Видимо, произошло то, чего я опасался. Очередная полицейская машина находится далеко впереди. Так или иначе здесь её нет, и сокрушаться по этому поводу бессмысленно. Я обращаю внимание, что слева от дома тянется очень большое ровное поле, которое может служить отличным аэродромом. Мысль очевидно верная, потому что по углам стоят какие-то навесы. Полагаю, там находится осветительная система для ночной посадки. Мне совершенно ясно, что Сьеджелл организовал всё это в лучшем виде и думаю, будь я Ганкстером, Он наверняка захотел бы действовать с человеком вроде него, потому что мозги у макаронника есть, хотя он и использует их для преступных целей. Конни загоняет машину в гараж позади дома. Там стоят ещё три. И я учитываю это на будущее. Затем мы идём к парадной двери, она распахивается, в холле стоит ухмыляющийся Сьеджелло. Выглядит он весьма самодовольно. В одной руке держит стакан, в другой бутылку. и едва я переступаю порог, наливает щедрую дозу и подает мне. — Слушай, Лемми, — говорит, — пока я пью этот бурбон, надо сказать, превосходный, давай не обижаться друг на друга. Мы оба хитрили, и теперь квиты. — Идет, — отвечаю. — Думаю, нужно не поминать прошлое, а начать заново. — Только мне не дает покоя одна вещь. Оставленные в залог сорок тысяч, они наверняка потеряны, если мы не грабанем здешнее казначейство. Сиеджела посмеивается. Нашёл о чём беспокоиться, говорит. Да ведь примерно через неделю каждый из нас будет стоить больше миллиона. А там же можно вести дела на широкую ногу. Мы с Коней идём за ним в гостиную, расположенную на первом этаже. Папку с документами несу подмышкой, но Сиеджела не спрашивает меня о ней. Я швыряю её на кресло. Коня усаживается, наливает себе виски, а Сиеджела подходит к окну и глядит на лунный свет. Большинство окон забраны решётками снаружи и закрыты ставнями изнутри. Я закуриваю. Как Миранда, спрашиваю у Сиджела. Он со смешкой поворачивается. Отлично. Заметь, я не говорю, что она всем довольна. Не держится слегка занощива, но с ней всё в порядке. Думаю, в ближайшие дни мы слегка научим её уму разуму. Я смеюсь. — Думаю, старику Ван Зельдену не придется публиковать объявлений о розыске дочери, — говорю. Ты ведь обычно заставляешь похищенных написать письмо. — Конечно, Лемми, — отвечает Сиджелла, закуривая сигару, взятую из большой коробки. Она только что послала нас ко всем чертям на отпустяки. Мне даже нравится, когда пленники ведут себя так. Однако, вывезя эту леди из Англии, мы, пожалуй, поговорим с ней по-другому. И подходит ко мне, держа сигару под носом, чтобы ощущать аромат. Какшто толковать с нелеми, спрашивает. Испробовать своё мужское обояние на этой маленькой леди. Отведи его наверх, Констанция, и пусть она поболтает с ним. Ладно, отвечает Конни. Только меня тошнит от этой особы. И не понимаю, почему ты терпишь всё это, не влепишь ей за трещину, когда она слишком уж широко раскрывает рот. Я бы с удовольствием ему устроила ей то же самое, что Лоти Фриш в Найтсбридже. Для этого ещё будет время, говорит Сиджол. Коне поднимается, я иду за ней. Поднявшись по лестнице, идём по коридору. Возле одной из дверей дежурит парень с сигаретой. Констанция берёт у него ключ, отпирает дверь, мы входим. Миранда стоит у стены, глядя в окно, забранное, как остальные, решёткой. Комната приятная, удобная, хорошо обставленная. Руки Миранды связаны шпагатом. Выглядит она хорошо, только слегка побледнела и смотрит на меня как на большую пивную лужицу. Вот она, Лемми, говорит Констанция. Погляди-ка на эту миллионерскую удочку. Хотела познакомиться с гангстерами. Тут Кониу хмыляется. Не познакомиться. Вот так-то. И отдаёт мне ключ. Уходя за прешь дверь Лемми, говорит, я пойду умоюсь, а ты, если хочешь, произвлечься с ней. Действительно. Она тебе ничего не сможет сделать. Никуда не денется, будет хорошей девочкой, так ведь? Бросает на меня бодрящий взгляд и уходит. Я жду, когда затихнут её шаги, потом достаю портсигар и предлагаю Миранде закурить. Она говорит: "Да", я вставляю щегорету ей в рот и подношу огня. "Ну что, шли мне?" говорит Миранда. "Я, кажется, получила, она что, напрошевалась?" "Но тобой совершенно разочарована. Почему ты не могла подумать, что ты участвуешь в таком деле?" Я смотрю на неё и вижу, что она много плакала. "Значит, всё твоё дружелюбие было притворным", продолжает Миранда. "Ты просто вёл игру, чтобы я поехала туда". А теперь небось животик надрываешь от смеха. Чему бы нет, отвечаю. Ты ведь знала, что я гонстер. Что же ещё могла ждать? Не знаю, отвечает она. Видимо, я была дурой. А когда дуришь долго, должно произойти нечто в этом роде. Ты в первые права Миранды, говорю. А почему бы этому не случиться? Люди, играющие с огнём, обжигаются, и самое худшее обжигают других. Что ты имеешь в виду, спрашивает она. Ничего, отвечаю. Достаю бритвенные лезвия и принимаюсь разрезать верёвку на её запястьях. Теперь говорю: не шуми и не задавай глупых вопросов. Делай, что тебе говорят, и, возможно, нам представится какой-то шанс. А если что-то сорвётся, мы оба, пожалуй, окажемся в ближайшем морге, где бы он ни находился. Главное, не думай, что легко выпутаешься из этого дела. Даже если бы твой отец заплатил выкуп в 6 раз больше запрошенного, Он бы все равно не увидел больше своей единственной доченьки. Сиджело твердо решил прикончить тебя, как только получит деньги. Вернее, после того, как он и остальные натешатся тобой. А люди это отнюдь не любезные. Манером на парковеню не обучались. Что они проделали б над тобой перед убийством, и вообразить трудно. Миранда испуганно смотрит на меня. Кажется, я впервые увидел ее такой. Что ты хочешь этим сказать, Леми Кошин, спрашивает. Я уже разрезал верёвку, и Миранда растирает запястья, на мой взгляд, сильно онемевшие. Не понимаю, Леми, начинает было она, но я перебиваю. Тебе незачем понимать. Только помалкивай и слушай, а то разозлёшь. Я приехал сюда лишь для того, чтобы найти тебя, а иначе многое подгол, чтобы держаться подальше от этого дома. Он запросто может превратиться в бойню. Теперь ич не вот что. Я хочу жить и сделай все от меня зависящее, чтобы не сыграть в ящик. А стоит сделать лишь один ложный шаг, и нам конец. Потом говорю, что я агент ФБР, и, надеюсь, английские полицейские уже оцепляют дом, что они могут приступить к делу, не получив от меня никакого сигнала, так как знают, что любой опрометчивый шаг грозит смертью нам обоим. Тут Миранда начинает плакать. Женщина вечно поднимает плач в самую неподходящую минуту. Скоряна успокаивается и начинает разыгрывать спектакль. А оставь, сестрёнка, говорю, а то меня смех разбирает. Я делаю своё дело, мне за него платят. Только злость берёт, что приходится опекать такую дурочку, поскольку у тебя не хватает умишка подумать о себе. Миран думалка это и принимается утирать глаза платочком величеной с почтовой маркой. Я тем временем погружаюсь в глубокое раздумье, потому что не представляю, как быть дальше. Неизвестно, знают ли шедраут Херик и остальные, ребята, где находится этот дом. Тянулся ли за нами всё время хвост, но подобраться к дому в любом случае чертовски трудно, так как вне всякого сомнения, Сьетджела выставил наблюдателей. Луна светит вовсю, а мне этого как раз и не хотелось. И поскольку другого жилья поблизости нет, подобраться к дому незамеченным очень непросто. Меранда заканчивает утирать глаза. Я достаю свой пистолет и сую под матрац стоящий в углу кровати. Разговаривали мы очень тихо, чтобы не подслушал торчащий в коридоре парень. Подхожу к двери и выглядываю. Он бродит по коридору, поглядывая в окно на поля. Видимо, у него две обязанности: приглядывать за Мерандой и за дорогой, по которой приехали мы с Колли. А теперь говорю Меранде: "Запомни вот что, под матрацом лежит пистолет. Это у меня единственный" Не хватайся за него без необходимости, а придётся стрелять в кого-то, стараясь убить на повал. Потому что если до этого дойдёт, каша заварится серьёзная. Я спущусь к Сирджелли. Скажу ты ведёшь себя послушно, будешь выполнять, что сказано, а потом пойду прогуляться вокруг дома под предлогом, что мне надо подумать. Если увижу поблизости полицейских и будет надежда быстро смыться отсюда, что-нибудь устрою. А ты, услышав стрельбу, хватай пистолет и если сможешь пробивайся с ним наружу, поскольку это будет означать со мной что-то случилось, и я не могу подняться к тебе. Оказавшись снаружи, иди по этой дороге, пока не выйдешь к шоссе. Там тебя кто-нибудь посадит в машину, а эта часть земли, если ничего не случится, скоро будет кишить полицейскими. Хорошо ли, отвечает Миранда. Говорить мне сейчас что-то, пожалуй, нет смысла, однако я считаю, что ты замечательный человек. Если выберусь отсюда, найду способ убедить тебя в этом. Ладно, говорю, годится. Заставь старика Ванзельдана воздвигнуть мне парочку памятников наподобие Трафальгарской колонны в районе 42-й стрит, где ребята меня знают. И с этой репликой ухожу. Выйдя в коридор, я поворачиваюсь, прикрываю дверь и делаю вид, что запираю ключом, снятым с моего кольца. Потом иду по коридору и отдаю ключ, который не от та преддвери. глядящему в окно парню. Это страхолюдный макаронник, не могу вспомнить, где видел его мерзкий рожа. Спускаюсь, вхожу в гостиную. Сиджелла сидит за столом и покуривая сигару, просматривает ворох бумаг. Конни сидит в углу, разглядывает иллюстрации в каком-то дамском журнале, и бесцельно слоняются два крутых парня. Сиджелла поднимает взгляд. Нолли «Ну, эми спрашивает: "Как там эта дамочка?" Слушает разумные доводы. Я улыбаюсь. — Порядок. Она просто немного понервничала, как и любой бы на ее месте. Я поговорил с ней, она выслушала, сказала, что будет паинька и станет делать, что велят, Но так как я объяснил ей, что иначе больше не увидит родного города. Сиджала кивает. — Отлично. Только родного города она не увидит в любом случае. Усмехается снова, и мне хочется сбить эту усмешку бейсбольной битой. — Наверное, когда мы получим выкуп, — говорит он, — и все будет на мазии, я свяжусь с одним человеком в Аргентине, который выложит за Миранду большие деньги. Это наилучший выход. Когда станет ясно, что она не вернется, объявим папаше, что дочка его решила отправиться в Буэнос-Айрес. Мы не смогли ее удержать и запасемся доказательствами, что она поехала туда. А если кто захочет разузнать, что сталось там с ней, Это его дело. Я беру из коробки сигару и закуриваю. Думаешь, в этом есть необходимость? Спрашиваю. Почему бы не отпустить Миранду, когда получим выкуп? Если она не вернется, будет большой скандал. Не будь ребенком, Лимми, — отвечает Сейджилла. Думаешь, я позволю ей повсюду трепаться нас? Она знает, кто мы. И как проворачивалось это дело. Лично я не желаю оказаться там, где меня сможет опознать похищенная дамочка. Отправить ее в Аргентину лучше, чем убивать, потому что, думаю, пробыв там недели две-три, Миранда будет рада покончить с собой. Человека, к которому она попадет, можно наградить орденом за доведение дамочек до самоубийства. Я встаю. — Ладно ты, босс. — Ну что ж, пожалуй, пройдусь, подышу свежим воздухом, а то камеры в Брикстонской тюрьме душные. Хотя и получишь некоторых, где я сидел в Штатах. — Хорошо, — говорит Сиджелла, — погуляй лимит. Ну, если человек ты разумный, далеко не уходи. У меня здесь повсюду, ребята, и они держат глаза открытыми, так как в школе мы зажжём огни, чтобы самолёт мог совершить посадку. Думаю, вылетим мы ну, примерно через час. А там, прощай, Англия. Я иду через холл, открывая парадную дверь, выхожу. Ночь великолепная, светло так, что всё видно. Обхожу вокруг дома и вижу нескольких ребят, несущих охрану. а потом бреду дорогой, по которой ехал сюда с Конни, в сторону шоссе. Дорога представляет собой проселок. По одну сторону лес, по другую — поля с живыми изгородями. Справа виднеется плоская вершина-пригорка, где должен приземлиться самолет. Поверьте, место Сьеджело выбрал очень удачно. Там безлюдно, как в пустыне, и, неузнаемый об этом заблаговременно, Сьеджело мог бы спокойно улететь. — Я не уверен, что не улетит и теперь. пристально вглядываясь вдаль и, хотя стоя, прислоняясь к дереву на обочине, вижу вдали шоссе, не замечаю ни единого признака ни машин, ни полицейских и начинаю думать, что дела складываются неважно, что, может, радиосвязь нарушилась, как случалось и раньше, поэтому Херек и прочие отправились куда-то в другое место. Потом вдруг замечаю машину, едущую от Хай-Уайкома, и, поверьте, несется она вовсю. Сначала, думаю, это первая машина летучего отряда, но ошибаюсь. Доехав до перекрестка, где мы свернули, она резко поворачивает, вскоре появляется на пригорке, и ясно, что едет она прямо к дому. А ведет ее либо псих, либо пьяный, так как она виляет из стороны в сторону. Я стою у обочины, и через несколько секунд машина подъезжает ко мне. Теперь она едет медленно, вижу, что это гоночный автомобиль, а за рулем ее не Малес. Он нахлобучил кепку на лоб, но видно, что голова его перевязана, и по одной стороне лица течёт кровь. Выскакиваю на дорогу машу рукой, малец останавливается, я подхожу. Чёрт возьми, и он не, спрашиваю, что случилось? Сильно ударился? Давай поглядим. Дыхание у него тяжёлое, и не трудно догадаться, что ударил в ум сильно. Подяльше до леми говорит: "Скажу кое-что". Я наклоняюсь, он высовывается и хватает меня за воротник пиджака. В другой руке у него пистолет. Глядит на меня, будто все черти в аду. Видно, как из раны на голове течет струйка крови. — Вот ты и попался, — говорит фараон поганый. — Сейчас получишь от меня все сполна. — Слушай, Йонни, — спрашиваю, — что это с тобой, перепил или сплетел? — Значит, ты прикончил боска, подлое трепло, — говорит он. — Так вот, знай, мы не так глупы, как ты думал. Я остался на Джермен-стрит после твоего ухода, видел, как явились фараоны и вывели боска из твоей квартиры. Я застрелил эту грязную тварь, когда его сажали в машину, а теперь застрелю и тебя, обманщик поганый. Не дури, я говорю. Смотри, они едут. Как я и рассчитывал, он оглядывается. Я бью его что есть силы по лицу и хватаюсь за пистолет. Малес пытается сопротивляться, но он очень слаб, и я вырываю оружие из его руки. Сдуру считая себя хозяином положения, я отступаю на шаг. Тут и они жмёт на акселератор, и машина несётся вперёд. Я целюсь в заднее колесо, стреляю. Малес, у которого в машине второй пистолет, оборачивается и стреляет дважды. Одна из пуль достигает цели. Попадает мне в верхнюю часть плеча, где проходит нерв. Я вскрикиваю и роняю пистолет. В этом нерве от раскаленного свинца возникает острая боль. А когда беру пистолет в другую руку и поднимаюсь, его не уже далеко. Я стреляю в него четыре раза и страстно надеюсь, что попал. А потом бегу вверх по склону со всех ног, потому что игра пошла уже в открытую. И если он не явится со своими хорошими новостями, меня и Миранду тут же прикончат. Единственный мой шанс, и я полагаюсь на него, что ранил этого типа и что с новой раной он не дотянет до дома. Когда я взбегаю на вершину пригорка, то кажется, так оно и есть, потому что машина еле ползет и виляет из стороны в сторону, а Ион не упал на руль и, похоже, у него сильная рвота». Я бегу со всех ног, потому что надо добраться к дому как можно быстрее, но, видимо, он не понимает, что я приближаюсь, потому что делает усилие и жмёт на газ. Машина рвётся вперёд, едва я поравнялся с ней. Её не въезжает по ступеням, вышибает парадные двери и машину ударяется в левую стену холла. Кажется, я ещё могу успеть. Делаю рывок и врываюсь в холл, когда с еджела констанция и несколько парней выскакивают из гостиной. Его не поднимается над рулём, лицо его залит окровью, и я вижу, что пуля попала ему в шею. Он указывает на меня: "Продал нас", выдыхает. "Подлый фараон", "фараон".